Изображение Георгия Победоносца, рожающего дракона. Зеленый камень, вероятно, фетиш Еманджи, четкий из бирюзы. «Сэо Жоан», — сказала Мулатка своим спокойным голосом. «Сделайте милость. Снимите со стула детские вещи и положите в шкаф. Я приготовила их, чтобы переодеть малыша после купания». «Дайте стул этой девушке!» Она указала на Дону норму и, повернувшись затем к Доне Флор, сказала с улыбкой, «А сеньора, что помоложе, пусть меня извинит. Ей придется сесть на ящик». Продолжая оставаться в кровати, она следила, как чистильщик выполняет ее распоряжение. Невозмутимо улыбающийся Дионизия не выказывала ни малейшего любопытства по поводу появления непрошенных гостей. Теперь было понятно, почему художник Карибе изобразил ее в костюме королевы на троне Афоши. Опередив негра, бона Норма взяла распашонку и пеленки и открыла шкаф, чтобы заодно выяснить, сколько у мулатки платьев, блузок, туфель и сандалий. Возьмите ящик для себя, Сэо и садитесь. Я постою, Дио, мне и так хорошо. Лучше разговаривать сидя и не спеша, Сэо Жуан. Стоя труднее договориться. Негр, однако, предпочел встать у подоконника, заслонив собой ослепительно сияющее солнце. В комнату лилась грустная песенка. Я в страстях, как в цепях, Я рабыня твоя, господин. Когда Дона Норма и Дона Флор уселись, наступила короткая пауза. Дионизия своим приятным голосом первая нарушила молчание. Она заговорила о том, какой сегодня прекрасный день, и пожалела, что не может еще выходить на улицу. Трудно оставаться дома, когда умытое дождем солнышко еще радостнее сияет в листве. Дона Норма согласилась с ней. И они стали мирно беседовать о солнце, о дожде, о лунных ночах в Итапуа, в Кабуле. И неизвестно, каким образом добрались в Борисифе, где жила сестра Донны Нормы, вышедшая замуж за тамошнего инженера, и где Дио пробыла несколько месяцев. Больше полугода я таскалась повсюду с одним типом, который скрывался от полиции. Этот сумасброд вскружил мне голову, а потом бросил меня в Ресифе. Они б, наверное, долго еще говорили. И Боби любили поболтать, если бы Дона Флор, услышав звон церковных колоколов, оповещавший, что наступил полдень, не встревожилась, первав их оживленную беседу. Мы очень задержались, Нурминья? Не беспокойтесь, мне очень приятно поговорить с вами сказала Дионизия. «В следующий раз мы посидим подольше», пообещала Донна Норма. «А сегодня мы зашли по делу». «Я к вашему услугам». «У моей подруги, Доны Флор, нет детей. Она не может рожать. И, к сожалению, это неизлечимо». «Знаю. Это бывает. Но Марилдес, одна моя знакомая, вылечилась». «У флор ничего не получится», — врач сказал. «Врач?» — Дионизия расхохоталась. «Врачи только и умеют, что красиво говорить, да неразборчиво писать. Если барышня обратится к Пайзиньо, он ей в два счета поможет. Как по-вашему?» «Сео, Жуан!» Жуан Алвес поддержал ее. «Пайзиньо сделает пасы над ее животом, и дети пойдут каждый год. Однако Дона Флор пренебрегла этим советом обратиться к знахарю, хотя тот и пользовался отличной репутацией. Она бросила взгляд на спящего младенца. Не лучше ли сразу объясниться на чистоту? Узнать, действительно ли это сын гуляки? Ребенок такой чернокожий, совсем не похож на него. Дона Флор предпочла сразу приступить к самой неприятной части переговоров. Как и все робкие люди... Слишком громко и решительно сказала, «Я пришла к вам по очень серьезному делу. Хочу кое-что предложить и выяснить, не придем ли мы к соглашению».